Глава пятидесятая Я проснулся с ощущением того, что перешел на наземное письмо, и не мог понять, почему во сне друзья называли его так, хоть и догадывался о причине. Я ведь остался без своего кабинета, без книг, которые можно было бы при надобности перелистать, и сижу теперь на земле, наедине с этой тетрадкой, в точности как наяву. С той лишь разницей, что не на земле, а на песке пляжа в Альхесиросе, на пути в Марокко. Писать на уровне земли. И ежесекундно чувствовать, как радость заполняет меня. Как она, кажется, превращает меня в то чистейшее вещество, из которого и состоит минувшее впечатление, где жизнь сохраняется в первозданном изначальном виде. И, как сказал Пруст, ее и можно познать лишь в консервированном виде, ибо тот миг, когда мы ее проживаем, не остается в нашей памяти, но окружается подавляющими его ощущениями. Да, минувшее впечатление, необыкновенное возвращение к чистой сути, к чему-то такому, что имеет отношение к тебе одному и принадлежит тебе целиком, когда внезапно полвека с лишним спустя ты вспомнишь о нем. Оно связано с тетрадкой, с землей, на которой ты сидел, с твоим возрастом. Мне было тогда пять лет в тот день, и я гостил у бабушки по материнской линии. С первыми буквами, выведенными в рисовальном альбоме, когда я впервые в жизни сочинил некую историю, впервые соприкоснулся с текстом. И, разумеется, все это без кабинета, без компьютера, без единой книги, которая была бы моей собственностью. Это возвращение к себе самому. Я подумал о туристах, а еще обо всех моих друзьях, колесящих по свету, чтобы увидеть то, что так мечталось увидеть. Пизанскую башню, хрустальный дворец в Мадриде, пирамиды в окрестностях Каира, семь холмов Рима, Джоконду в Париже, стул в баре Мелитон в Кадакисе, где играл в шахматы Дюшан, музетта-кафе квартале Палермо в Буэнос-Айресе. По мнению одного моего приятеля, на самом деле лучше открывать то, чего не видел и не надеешься увидеть. И что, несомненно, не потрясает грандиозностью, не производит неизгладимое впечатление, не находится за границей, а скорее наоборот, может быть возвращенным воспоминанием. Горько думать об этом, когда находишься так далеко от своего прошлого и своего города. Но, по крайней мере, тетрадь и умение расставлять слова, вдруг лишившихся защиты стен, позволяют мне сейчас сидеть лицом к Африке и ощущать, как возвращается ко мне беспримесно чистая суть меня самого, как приближаюсь я к тому, что знакомо и позабыто, Но, быть может, будет обретено вновь под этим старомодным светом сегодняшнего дня. Светом, который, говорят, никогда не меркнет над этим проливом.